«Если бы эта прокалятая собака не являлась всемирно известным защитником окружающей среды, клянусь, я бы ее застрелил прямо здесь и сейчас», — сказал Луи. Он сидел в комнате отдыха, служившей на Зенобии и также баром для легионеров, за кружечкой пива рассказывая о сегодняшнем приключении. Ну, конечно, А я уже вижу заголовки новостей по головиденью. «Легионер убил всемирно известного эко-пса», — сказался издевкой Стрит. А «После этого твоя уродливая фотка. И рядом зверски изрешеченный барки. Даже весь в крови и сотни дырок от пуль он будет выглядеть и миленько». «Да ты что!» Луи хлопнул себя ладонью по лбу. — Он вонзил свои зубы мне в ногу, а ты мне рассказывать будешь, какой он миленький. Да ты самая бешеная собака, которую мне да и всем вам довелось видеть. — А я-то думал, что видел в легионе все, — сказал шестеренка. Но когда я увидел Спартака, сидящего на дереве, я чуть... Не умер со смеху. Не знаю, что бы я делал, если бы там не было капитана. А раньше я и не знал, что синдианцы умеют лазать по деревьям. — да скорее, он попал туда с помощью своей парящей доски, — вставил стрит. — Ну ты прав. Зрелище было чертовски смешное. — Не видеть ничто смешно. — сказал Клыканини. — Барки атаковать легионера. Капитан остановил Барки. — Просто вы, Волтерны, не заводите домашних питомцев, — сказала супермарявка, сидящая рядом со своим напарником. Луна усмехнулась и продолжила. — На мой взгляд, Барки выглядит очень мило, уверенно. Дети со всей галактики смотрят его шоу и собирают деньги на экологию только из-за барки. Когда я была ребенком, я в самом деле считала это чудом. Как только он вынюхивает все эти загрязнения. «Когда ты была ребенком?» — переспросил Рвач. «Срок жизни человека и собаки... Ой!» вскрикнул он когда супермолявка ударила его барки генетически модифицирован сказал суси подсмеиваясь над однопарника они не хотели менять собаку или шоу каждые несколько лет поэтому внедрили ему гены позволяющие учуять метан и сероводород, а также дающие ему чертовски длинную жизнь если я правильно помню Он мог бы дожить до восьмидесяти лет, если бы никогда не пускался в космические путешествия. — Восемь или восемьдесят. Никто не давал ему право кусаться, — возмущенно сказал Луи, хлопнув ладонью по столу. — На месте капитана. Я бы уже давно приказал этим козлам из МСА покинуть планету, пока солнце не село. — И думаю, что он бы не отказался, — сказал Суси, перемешивая кубики льда в стакане с выпивкой. — Вот только капитан не вправе выпилить с планеты правительственную организацию без введения военного положения. А поводов для него пока нет. Можно попросить зенобианское правительство потребовать выселение МСИА. Но пока что это наша проблема и головная боль. Мэй, а если Барки загонит левтенанта Квелла на дерево?» — предложил Рвач, указывая на потолок для наглядной иллюстрации своих слов. — Но в любом случае это было бы интересно. — А ты вообще видел, какие зубы у летного левтенанта? — спросила супер И как минимум в два раза больше чем у любой собаки на они дико острые да и бегает он быстрее гамбарльтов если барки не глуп он будет держаться подальше если не захочет стать небольшой экологически чистой отбивной экологически чистой это долбаная собака экологически чистая — вознегодовал Луи. — Эй, следи за языком, — сказала супер-малявка. — Эй, копёс, Барки был моим любимцем, когда я была ребёнком. Я плакала неделю, когда мы переехали в Новый Город, и моя мама забыла куклу Барки. — Если ты скажешь о Барке плохо, я отвечу тебе. Она согнула руку в локте, показывая, что она имеет в виду. «Ладно, Стейн, сказал Луи, пытаясь сгладить ситуацию. Он был тяжелее супер килограммов на пятьдесят. Но никто не хотел связываться с этой крохой, тем более, когда рядом ее лучший друг Клыканини. «Я вот что думаю. Если у всех звезд шоу-бизнеса есть биография, — То и у Барки есть, — спросил он, потеряв подбородок. — Биография Барки говорит, что он очень умный пес, — успокаивающе произнесла супер-малявка. Я читала ее, когда была ребенком, и смотрела шоу каждую неделю, и очень переживала, наблюдая за его приключениями. — Да, только он, похоже, считает нас загрязнителями. — сказал Суси. — Я не знаю, с чего это он взял. Лагерь зеленый настолько, насколько это вообще возможно. Мы перерабатываем все отходы. Используем все в торсырье, если это только возможно. Даже гильзы отстреленные собираем. Ну, конечно, МСЭ обратит на это внимание. — Война не есть здорово для экологии, — заметил Клаконин. — Лучше предотвратить войну, я думаю. — Ну, конечно, эта собака умнее, чем выглядит, — кивнул Стрит. — Конечно же, он был абсолютно прав, вцепившись в ногу Луи. И все началось по-новой. Аргументы, угрозы и так далее. Легионеры спорили до закрытия бара так ничего и не решив ни насчет Барки, ни насчет миссии МСЭИА на Зенобии. Хотя проговорили достаточно, чтобы добрый десяток раз избавиться от всех проблем, если бы слова подкреплялись делом. Они бы не стали счастливее, узнав, что их начальство преуспело в решении проблемы не больше, чем они.